«Евангелие не для тебя». Эльза вполне внятно выражала свое недовольство. «Послушай, Герберт, что ты от меня хочешь? Ты даже блядью меня назвал, совершенно непонятно за что, и мокрицей, и плесенью, и ничтожеством, что вообще являлось и является твоим самым откровенным мнением обо мне. Прости меня, но ты сказала, что хочешь найти себе другого мужа». И вся эпопея с твоим священством в том же ключе. Жажда власти, жажда руководить во что бы то ни стало, и всех нас держать в кулаке, и еще как можно больше народа туда засунуть. Только кроме нас никто не торопился. Приход твой был пуст. Приход не бизнес и не должен славиться количеством прихожан. И власти я никакой не хочу. Нас многие знают и с тобой не согласятся. То, что у тебя 4000 друзей в Фейсбуке, ничего не говорит, кроме плохого. Виртуально морочить людям голову гораздо легче. Ну, несколько лет попритворялся, и хватит. О чем ты? За эти годы у нас побывало более тысячи человек, и жили у нас в доме совсем не виртуально. Уж они бы точно заметили, что я хочу власти, и говорили бы об этом. Но так говоришь только ты. Как то мне сказал, религия была создана, чтобы держать народ, то есть меня, видимо, в узде. Я говорил об этом с сожалением, и вовсе не хотел держать тебя в узде. Не получилось уздой в помойку ее. Все забыл, что от священства поимел когда-то, и чудеса, и возможности бесов гнать в самом начале карьеры. Все прекратилось, когда другой священник, который помог тебе принять сан, стал врагом номер один. Даже уже вспомнить не могу, за что ты с ним поссорился. Он не стал врагом, просто по своей прихоти решил развалить приход, наживался на всем, что можно, а когда я возразил подметными письмами, пытался лишить меня сана. С ним ты не сохранил отношений даже после примирения в алтаре через митрополита. Да я бы рад, но он и сам не пожелал со мной общаться. Украл у нас 12 томов богослужебных книг. Пришлось их покупать заново. Какой бы он ни был человек и священник, он твой брат во Христе. Но для тебя это пустой, ничего не значащий звук. Евангелие написано для других, чтобы ты им растолковал». Когда оно касается тебя, ты находишь в себе тысячу оправданий, можно даже отказаться от венчанной жены. Я не отказывался от тебя, ты сама ушла. И ты не постыдишься сказать это в церкви другому священнику, которому так или иначе исповедовался несколько лет, вернее, писал в списке своих грехов мелким почерком на нескольких страницах. Я старался, как мог. Может, для Патрика и особенно для Джейка ты создал вокруг себя духовную атмосферу. Но Джейк сам вел себя ужасающе, приводил пьяные компании в наш дом при храме, а я только тихо возражал, не гнал его. Как тут создать духовную атмосферу? «Ты очень любишь Патрика. Что ты сделал для сына в его интересах? Построил ли дом, где он может спокойно жить, чтобы к нему никто не приставал ежеминутно, чтобы он не наблюдал пьяные драки и разборки день за днем? Если бы ты не провоцировала постояльцев, у нас бы и драк не было. Эльза, ты сводила жильцов с ума своей желчностью». Тебя интересовал только уровень твоей жизни, свобода для авантюр, ширина твоей аудитории и глубина власти. Ты жил, исходя исключительно из этих параметров. И требовал, чтобы все мы, и я, и дети слепо и покорно шли за тобой, потому что ты капитан. У матросов права голоса нет и быть не может. И уволиться с твоего корабля нельзя. Это предательство. А то, что ты творил, это не предательство». Я всегда предлагал снять отдельную квартиру для семьи, но тебе эта идея не нравилась. Почему-то тебе обязательно нужно было разрушить приют и храм, вместо того, чтобы просто тихо отойти в сторону, жить отдельно со мной нашей обычной семейной жизнью. А в приют я ходил бы как на работу, а ты вообще могла бы там не появляться. И теперь ты меня лишаешь возможности общаться с сыном. За что? С Патриком ты будешь общаться, только если он захочет. Его отчуждение – дело твоих собственных рук. Я говорил о тебе это давным-давно, еще когда мы вместе жили в твоем доме, когда ты заходил в его комнату и орал на меня и на него заодно часами. Если я и говорил что-то резким тоном, то от отчаяния я не мог понять, почему все, что бы я ни делал, ты считала неверным. Сама же ничего делать не желала, только возмущалась и критиковала».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 Альтернативой были только проститутки. «Я не спал с проститутками, у меня вообще никогда не было женщин, кроме тебя, я пытался спасти падших женщин и многих отвратил от этих занятий. Вернуться обратно, служить на месте, попытаться все сохранить и вернуть невозможно. Ничего ведь не произошло, все можно было восстановить. Я у тебя под мышкой, дом твой не унесла, даже если бы там проживало мало людей, тебе бы продолжали помогать». Дом был разрушен тобой, о чем ты говоришь? А со мной договариваться к гордыне из ушей лезет, как это я, твое домашнее животное, мокрица ничтожество, поломойка и доярка, смело тебя, такого талантливого и неотразимого, бросить? Я должна была ниже грязи сидеть и ждать, когда ты себя и меня окончательно засадишь в тюрьму своими авантюрами, а Патрика в приют. Или свечку держать тебе с какой-нибудь бабой, а сын будет это наблюдать. Или на улицу вышвырнешь, ты ведь хозяин всех и вся и всегда делал только то, что хотел. Ну, странно так говорить при твоем сегодняшнем образе жизни. Сама рассказывала, как ты с тремя разными мужчинами без любви только по воле похоти. Потрахалась, получила свою дозу счастья и живу дальше. Не так, как ты с твоим лицемерием, с одной стороны, ты всех заглаживал и задаривал, чтобы они были довольны. Потом меня и старших детей посадил на антидепрессанты и держал так много лет, хотя препараты изначально выписывали тебе, когда ты уже ходить не мог от внутренних противоречий. Да, но оказалось, что эти лекарства снижали твоё либидо и хоть как-то сдерживали развратную страсть. Ты ведь обманывала меня, что интим тебя не интересует. «Интим с тобой меня не интересовал. Ты отказалась от таблеток и слетела с катушек». Но и тебе тоже прикрывать уже нечего. Ты четко выбрал свой любимый шаблон поведения аля твоя мама. Всех материть и требовать любви, послушания и благодарности. Так что не только моя семья такая страшная. Они, мой отец и дед, хотя бы разошлись по разным углам и не тиранили друг друга всю оставшуюся жизнь. Твои же ненавидели друг друга на близком расстоянии. Одной ненависти твоей мамы к свекрови или собственному брату хватило бы на небольшой город, не говоря уже о ненависти между ней и твоим отцом. Ей как и тебе, все время необходим был враг, она никогда не брала на себя ответственности за свои взбрыки, всех колотила и физически, и словесно, без остановки. Я думаю, диагноз у вас общий, и факт, что я столько лет прожила в мире с вами обоими, не говорит об его отсутствии. Когда власть оказывается не такой сладкой или вовсе ускользает из рук, вы сжираете всех вокруг без разбора. Она своих детей и мужа, ты своих детей и меня. Отец еще у нас в доме орал со слезами, что ему надо было с ней 40 лет назад развестись. Так что у тебя наследственность тоже еще та. Есть чем похвастаться. С этим я не спорю. Родители у меня были сложные. Но я ей-богу не ищу себе врагов. Ты говоришь мне, чтобы я не питала иллюзий, что ни о каком восстановлении супружеских отношений со мной не может быть и речи. А ты предлагаешь мне стать твоим четвертым мужчиной?» Ты говоришь о том, что желаешь добра и о восстановлении отношений, если не со старшими детьми, то хотя бы с Патриком. А что же в этом плохого, я не думаю, что твое влияние пойдет сыну на пользу, особенно учитывая твою личную жизнь. Моя личная жизнь совершенно не твое дело, и уж тем более никак не дело десятилетнего мальчика, которому вообще рано знать о близких отношениях между мужчинами и женщинами. Ты говоришь, что я манипулирую системой, детьми, твоим братом, общими знакомыми, чтобы манипулировать тобой. Послушай, что я тебе отвечу. У меня никогда не было к тебе ревности, включая твою женщину, с которой ты живешь сейчас. Наличие или отсутствие у вас интима никак не меняет дела. Я охотно поверю, что вы живете как брат и сестра. Хотелось просто понаблюдать, как ты будешь себя вести и чего от меня требовать в случае восстановления отношений. Все вокруг мне говорили, что будет намного хуже, чем было до разрыва. Я не верила, думала, что в тебе есть что-то хорошее, что-то доброе и справедливое, остатки, если не любви, то милости. Но их нет и, видимо, и не было никогда. Одно вранье длиной в двадцать написанных тобой томов и 30 лет. Враньем занималась как раз ты все эти годы. То, что ты пытаешься создать сейчас, это новая аудитория из твоей женщины и Патрика. Так вот, Патрику морочить голову 30 лет, как мне, у тебя не получится. Он будет видеть тебя таким, какой ты есть, сразу. Остановись на варианте аудитории поклонников из одной твоей женщины. Насколько у нее терпения хватит, конечно. А теперь можешь вредить и мстить мне, сколько тебе заблагорассудится. Я вовсе не собираюсь тебе мстить.